Глава 31. Кива точно прибьет сестру. Это была ее первая мысль, когда она начала приходить в себя. Вторая мысль была о том, что ее сейчас тошнит. Прилипчивый запах того, чем ее вырубили, никак не желал уходить. Сколько бы Кивы не хватало ртом свежего воздуха, она все еще чувствовала его дурное послевкусие. Но когда она, кашляя, давясь и дергая веревки, которыми ей связались за спиной руки, открыла глаза. Ей хватило одного взгляда на то, где она оказалась, чтобы изо всех сил подавить позывы бунтующего желудка. В воздухе чувствовалась морская соль и рассол, отчетливый рыбный запах, а еще странное гнилое дерево и легкие нотки вина и специй. Но лишь осмотрев помещение, куда ее притащили, Кива поняла, что она внутри портового склада, Вокруг выселись протекающие бочки и бугрились тюки. На полках выстроились в ряд глиняные кувшины, опасно громоздились друг на друга деревянные ящики, и лишь крошечные узкие окошки в верхней части высоких стен впускали какой-то намек на солнечный свет. Пол был преимущественно свободен. Грузы аккуратно теснились возле стен. Но за товарами Кива все равно не видела дверей, Значит, ее утащили вглубь склада. Но она и не собиралась бежать. Это наверняка очередная придурочная попытка сестры с ней связаться. Слишком уж нынешнее похищение напоминало первое, постановочное. Не могло же это оказаться совпадением. Только в этот раз Кива была не одна. Рядом с ней на полу лежали и Тип, и Рысинда, тоже со связанными за спиной руками. У мальчика на голове была кровь, у Кивы тревожно заколотилось сердце, а лекарь была вся в крови и синяках, но она постепенно пришла в сознание, подтянулась и села, мрачно осматриваясь. «Я все объясню», — выпалила Кива, когда взгляд Ресс упал на нее. «Ты цела?» — спросила лекарь. «В порядке», — ответила Кива. «Но мне надо тебе рассказать». Не успела она извиниться за эту передрягу, как из-за пирамиды ящиков вышло два самых здоровенных мужика, каких она в жизни не видывала. Один был весь в татуировках, другой бел, как молоко. «Которая из вас Кива?» — спросил татуированный. Кива застыла, услышав его сильный акцент. Разум ее прояснялся по мере того, как дурманище зелье выветривалось из организма, и она вспомнила слова Келдона. Пару недель назад ее пыталась похитить не только сестра. «Я!» — ответила Рысинда. Кива вытаращилась на нее и быстро сказала. «Нет, я!» Рысинда бросила на нее выразительный взгляд и прошипела. «Заткнись, я разберусь!» Кива потрясенно замолчала. Она смотрела на Рес, и не замечала ни следа веселого дружелюбного лекаря, которого знала и любила. На ее месте возник кто-то совершенно незнакомый, другой, с жестким лицом и таким взглядом, словно она желала одними глазами испепелить тех двоих. — Ну и задала ты нам жару, куколка, — сказал Росинди бледный, тоже с изрядным акцентом. Он указал на длинную царапину вниз от локтя, потом на еще одну на щеке. «Развяжи меня, а я вам второй раунд устрою», — ласково предложила Рысинда. В голосе не было страха. Она будто жаждала подраться. Что-то тут было не так. Чего-то Кива не понимала. Чего-то она... Бледный уставился на Киву столь же бледными глазами, прервав ее размышление «Девчуля». «Ты тут по двум причинам, и одна из них — напомнить твоей сестре, что терпение у нашего короля не железное. Мятежная королева, может, и померла, но навык всё равно рассчитывает получить то, что ему сделкой положено. Пускай Зулика Карентин расплачивается по материнскому должку. А ведь это и твоя матушка тоже. Донеси до Зулики, что долг просрочен». Кровь отхлынула от лица Кивы, когда ее накрыли воспоминания о том, что сказала ей сестра вок Король-навок оказался более чем счастлив заключить соглашение с мятежной королевой. «Вечный мир! Что же мама натворила?» Но у Кивы не было времени размышлять об этом. Она убедилась, что за похищением стоит низулика, и что, вероятно, еще хуже этот здоровяк, Только что выдал Рысинде, кто такая Кива и к какой семье она принадлежит. Ее охватил ужас, но когда она обернулась к лекарю, готовая все отрицать, Рысинда вовсе не показалась ей встревоженной или удивленной. «Боги!» — ухнула Кива, когда до нее дошло. «Ты...» «А вторую причину, зачем ты здесь, ты сама наверняка знаешь». Громко прервал Киву татуированный, пиная её в сапог. Не больно, но она отползла назад, пока не уперлась спиной в деревянный ящик. «Ты наживка!» «Когда наши пытались захватить тебя в прошлый раз, они плохо подготовились, но сегодня всё по-другому», — злоухмыльнулся бледный. «Впрочем, твой распрекрасный принц не сразу поймёт, что ты пропала». Так что, если хочешь сохранить для него свое личико, придержи язык. Когда он со стражей объявится, у нас начнется свой праздник. Не маскарад, но тоже незабываемо. Ты просто вкусненькая наживка для рыбы покрупнее. Келден был прав, поняла Кива. Король навык отправил людей схватить ее после речного фестиваля для той же самой цели — выманить наследного принца. Они знали, как она дорога Джарону, и понимали, что он явится за ней. Карамор с Мировеном пена исходит, им не терпится напасть, они ждут малейшего признака слабости. Слабостью Джарона была Кива. Бледный ухмыльнулся еще шире, увидев по лицу Кивы, что она все поняла. «У Мировена наивал он большие планы» заявил он. «Сегодня мы намекнём, что будет дальше». Кива закрыла глаза, будто это могло помочь заглушить его слова. «Лучше бы не закрывала». Потому что иначе она бы увидела, как к её рту тянется рука со зловонной тряпкой, прежде чем татуированный заявил. «Поможет скоротать время. Спокойной ночи, девчуля». «Кива, очнись!» Кто-то похлопал Киву по щекам, и та застонала, желая отмахнуться, но руки оставались связанными за спиной. «Хорошо, теперь открой глаза». Кива вновь застонала, узнав настойчивый голос Рысинды, который вырвал ее из неестественного сна. Вновь вернулась тошнота, и пришлось опять бороться с позывами к рвоте. Снова Кива открыла глаза, кашляя и давясь обнаружила, что всё ещё находится на складе, но солнечный свет, который пробивается сквозь окна, куда то тусклее. Тени на полу длиннее, а значит, уже вечереет. Учитывая, сколько времени она провела в серебряном шипе, Кива отсутствовала уже несколько часов, но подготовка к маскараду шла полным ходом, а значит, вполне вероятно, ещё никто не заметил, что она пропала, даже Джарен. Скосив глаза, Она увидела, что тип еще не пришел в сознание, но лежал иначе, будто просыпался, а потом опять заснул. С другой стороны стояла на коленях Рысинда, запястья ее были окровавлены. Ей пришлось вырываться из пуд. Она немедленно принялась развязывать Киву. «Кто ты?» — промямлила Кива. А пальцы больно покалывало, когда Рыс схватила ее за запястье. Хоть её и вырубили снова, она не забыла ни двух здравяков, ни реакцию Ресс, точнее, отсутствие Онной на новости о её семье. «Ты знаешь, кто я? Я Рессинда Лорин». «Я не про имя спрашиваю», — сказала Кива. «Кто ты на самом деле?» В этот раз Ресс не стала избегать ответа. «Я помощница Торла». В голове у Кивы опустела. «Ты кто?» «Его помощница», — повторила Ресс. «Ну, типа заместительница. В мятежной армии». «Я поняла, что значит помощница», — прошипела Кива, пытаясь осознать новости. «Но... но ты же лекарь! Из серебряного шипа!» Ресс покачала головой. «Это просто прикрытие. Тор хотел, чтобы за тобой кто-нибудь присматривал на всякий случай» и так как мы знали, что тебя привлекает Академия Целителей, было логично выбрать в качестве прикрытия именно её. Как я и говорила, мои родители были лекарями, а я порой помогала нашим медикам, так что я лучше всего подходила для этой роли». Она помолчала. «После того, как тебя похитила Зулика, было несложно выкрасть халат и перехватить записку из дворца. В такой одежде мне нужно было лишь показать эту записку стражи, чтобы меня пропустили за ворота. Добраться до тебя оказалось очень просто. И у меня получилось занять место в твоей жизни почти сразу после того, как мы узнали, что ты прибыла в город. Кива вспоминала все встречи с Рысиндой, поражаясь, как же она ничего не заподозрила. Даже вчера, когда никто в серебряном шипе не припомнил ее. Да что там! Даже на прошлой неделе, когда сама главная целительница — не вспомнила имени Ресс. И я тут каждое утро на смене. Когда бы Кива не встречала Ресс, та ждала ее. Просто сидела на одной и той же скамейке в саду, а Кива даже ни разу не задумывалась над этим совпадением. Она была слишком рада, что разыскала подругу, чтобы задаться вопросом, «Почему та не работает?» Не говоря уже о том, как удобно вышло, что раз вызвалась проводить ее в Окхолу, и Боги промолчала, увидев всплеск магии Кивы. Потому что она уже все знала. «То есть и наша дружба была обманом?» — хрипло спросила Кива. «Лекарь?» — вовсе не лекарь, — напомнила себе Кива. Приостановила попытки развязать ее и передвинулась, чтобы посмотреть Киве в глаза. «Нет, дружба была настоящей». Совершенно серьезно ответила она. «Пожалуйста, не сомневайся в этом». «Ты врала мне о том, кто ты с первого дня», — разозлилась Кива. Рез бросила на нее взгляд, который все сказал без слов. «Кто бы говорил?» Гнев Кивы поутих, но она отказывалась отступать. «Это другое. Ты с самого начала знала, кто я. Но ты все равно все это время врала мне». — возразила Ресс, вернувшись к верёвкам Кивы. «Так что давай сойдёмся на ничьей, прекратим ругаться и попытаемся выбраться отсюда». Остатки злости испарились. Ресс была права. Они обе друг другу врали. А теперь обе попали в передрягу. Разобраться с разногласиями можно потом, в безопасности. «Это были люди короля Навака да?» — спросила Кива, уже зная ответ но давая Рес понять, что она готова всё забыть, по крайней мере, пока что. «Им нужен Джарен?» «Похоже на то», — ответила Русинда. «После того, как они вырубили тебя, они ещё перекинулись парой слов на Мировенском, думали, что я не пойму. Но я выросла в деревушке недалеко от границы, так что говорю на двух языках». И, между прочим, добавила. «Кстати, там я и познакомилась с твоим братом». «Он спас меня от тех наемников, которые напали на деревню пять лет назад. С тех пор он мой лучший друг». Кива вспомнила, что раз рассказывала о своем трагическом прошлом и о том, как ее приняли в новую семью. Все это время она имела в виду мятежников. Кива вновь расстроилась, что все проглядела, но заставила себя вернуться к делу. «О чем они говорили?» «Они хотят совершить обмен» принца Деверика на нас. Думает, что он согласится, особенно учитывая, что здесь ты. «Надо сбежать, пока он не натворил глупостей», — высказала очевидную мысль Кива. «Я работаю над этим», — Ресс вернулась к веревкам. Обдумав все сказанное похитителями, Кива спросила. «Ты знаешь, какую сделку они имели в виду? Что за просроченный долг?» «Согласна, меня это тоже встревожило. Понятия не имею, что они имели в виду, но чую, что нечто скверное». «Уверена, что ничего не знаешь», — настаивала Кива, дергая руками. «Путы ослабли, но до освобождения было еще далеко. Ты же мятежница и помощница Тора или лучшая подруга или кто там еще». «Он все мне рассказывает», — ответила Ресса, делая с верёвками что-то такое, чего Кива поморщилась. «Если бы он знал о какой-то сделке, которую заключила твоя мать, знала бы и я». «Уверена, Зулика знает». Кива вспомнила неясные намёки сестры и то, как уверенно мировенец назвал её имя. В голосе Рысинды прорезалась неприязнь. «Ну надо же». Кива не удержалась от вопроса. «Вы с моей сестрой...» «Я за Тора», — твёрдо заявила Ресс. «Метеж мне до фонаря, но за Тора я жизнь отдам. Я в долгу перед ним за всё, что он для меня сделал. Так что куда он, туда и я. И если ради этого приходится мириться с твоей сестрицей, этой хитрой змеюкой, то ладно». Она вновь потянула за верёвки и торопливо добавила. «Наверное, и ей об этом лучше не говори». Кива спрятала улыбку. «Мы с сестрой тоже не в лучших отношениях». Она вспомнила слова Делоры о том, что Зулика скрывала правду о матери, ее темной магии и их скверной семейной истории. Но потом припомнила, как Зулика извинялась за свое поведение, как пыталась исправить их отношения, верное своему слову, и тихо добавила. «Но мы стараемся это исправить». «Удачи!» — буркнула Ресс. «Только не забывай, что у Гадюк есть клыки. Тебе она совсем не нравится, я смотрю». Ресс вздохнула и особо яростно дёрнула верёвки. Послышался треск ниток, но Кива ещё не освободилась. «Прости, я понимаю, что она твоя сестра. Мы с Тором давно договорились не обсуждать её. Он очень привязан к семье, чтобы они не творили». «Они...» «Если ты с ними уже пять лет, значит, ты знала мою маму?» Ресс помолчала, потом откашлялась и ответила. «Да». За этим коротким словом крылось множество эмоций, и не самых приятных. «Я не очень хорошо ее знала», — продолжила Ресс. Тильда была очень зациклена на своих целях. Когда я присоединилась к повстанцам, она редко бывала в лагере, часто уезжала с зуликой. Тору было очень плохо. Ему казалось, что он теряет и сестру, и мать, но он направлял свою боль в тренировки, становился все сильнее, все умелее, а попутно влюбил в себя всех повстанцев. Полагаю, с одной зуликой во главе без него в качестве генерала все рухнуло бы. Она голова, он сердце. Ещё один рывок, и Кива смогла пошевелить руками. «Почти готово», — заявила Ресс. Решив обдумать сложное положение в семье позже, Кива сказала. «Придётся поспешить, когда развяжем меня». Она бросила взгляд на Типа. «Он не приходил в себя?» «На пару минут. Он знает, как его зовут, вспомнил, что случилось, спрашивал про тебя, но потом снова отключился». Кива с облегчением услышала, что он достаточно пришел в себя, чтобы разговаривать. «Надо вытащить его отсюда и обеспечить ему должный уход. Есть идеи, как не напороться по пути на наших похитителей?» «Придется импровизировать», — ответил Эрес. «Тор уже должен понять, что что-то случилось. Он наверняка нас ищет». «Я должна была встретиться с ним после обеда, несколько часов назад». «Тор в городе?» вместе с Зуликой. Приехали на праздник». В суматохе Кива забыла, что Мирин пригласила ее родных на маскарад, и мысленно выругалась. Кошмарный день никак не кончался. «Если сможем выбраться, разыщем его и...» Рез вдруг победно завопила, и через мгновение веревки на запястьях Кивы исчезли. «Спасибо». Она поморщилась, растирая пальцы, чтобы вернуть им чувствительность. «Бери типа», — велела Ресс. «Мне нужны свободные руки на случай, если придется драться с...» Она резко умолкла, заслышав грохот приближающихся шагов, и округлила глаза, взглядом велев Киве заложить руки за спину и сделать вид, будто они все еще связаны. «Гляди-ка, наша голубка проснулась!» татуированный вышел из-за той же пирамиды ящиков вместе со своим бледным дружком. Пока никаких вестей от твоего принца. Во дворце такая суматоха, что сообщение не просто доставить. Устраивайся поудобнее, девчуля, а то? Чтобы он не собирался сказать дальше, его прервала рес. Она бросилась на него и всем весом врезалась ему в живот. Он согнулся пополам и попытался ее схватить, но она быстро отскочила назад, размахивая его мечом. Она двигалась быстро, но бледный скрестил с ней мечи и ответил выпадом, который чуть не раскроил ей глотку. Драться Кива практически не умела, но не могла оставить Рес в одиночку сражаться с двумя здоровенными мужиками, так что она кое-как поднялась на ноги. Но едва прошла пару шагов, как из-за ящика вылетел Торелл в маске шакала — и с мечом в каждой руке. «Стой там!» — крикнул он Киви и ринулся в бой. Рес и Тор сцепились с мировенцами, зазвенели клинки, и на этот звук прибежало еще больше народу. Все в такой же серой кожаной броне, как и похитители. Кива бросилась к Типу и оттащила его подальше к рядам деревянных бочек, задвинутых в угол склада. Она загородила его собой, глядя на разворачивающуюся схватку и Р оказались в существенном меньшинстве. Но они все еще держались, сражаясь спина к спине, мечи размывались в воздухе, и тела падали на их пути. А они и так уже сражались. Это было очевидно по их слаженным мощным атакам, потому как они прикрывали слабые места друг друга и выкрикивали советы: ныряй, налево, справа, прыгай! Кива завороженно смотрела, как враги продолжают падать. С каждым пронзенным телом ее уверенность росла, но она все равно боялась, что два повстанца, как бы хороши они ни были, не смогут долго обороняться от настолько превосходящих сил. Однако мировенцев становилось все меньше, на земле уже лежало больше людей, чем оставалось на ногах. Кто-то стонал, но в основном лежали тихо. Рес и Тор двигались теперь медленнее, Оба были в порезах и ранах, но продолжали сражаться. Пока вдруг врагов больше не осталось. Тяжело дыша, Тор и Рес постояли на месте, оглядывая погром вокруг. Рес первая пришла в себя и направилась в угол Киви и Типу. Киви показалось, что мальчик слабо застонал, будто просыпаясь. Но когда она начала к нему поворачиваться, то заметила краем глаза какое-то движение — Татуированный лишь притворялся поверженным. Он тихо поднялся за спиной Тора, незамеченный ни братом, ни Рес, потому что оба смотрели на Киву. «Тор!» — закричала она. «Сзади!» Тор развернулся, но слишком поздно. Мированец уже напал. Но тут рядом оказалась Зулика в маске гадюки, выскочила из-за ящиков и ударила здоровяка как раз в тот момент, когда он сделал выпад. Все трое сплелись воедино, словно в объятиях. Кива услышала, как кто-то охнул от боли, и татуированный, упав на колени, повалился на пол, а Тор и Зулика остались стоять над ним. Какое-то время никто не двигался. А потом Тор начал падать. «Торал!» — закричала Рес и подхватила его как раз вовремя, чтобы не дать удариться о твердый пол. Зулика с испугом смотрела на брата, как и Кива, потому что из груди Тора торчал меч миравенца. Одну кошмарную секунду Кива не могла пошевелиться, не могла мыслить, но потом Ресс взглянула на нее и закричала «Помоги ему!» И Кива поняла, она ведь может ему помочь, может его вылечить, как вылечила Типа. Кива бросилась к ним, борясь с накатывающим ужасом и заставляя себя сохранять спокойствие. «Хива», — произнёс Тор. Изумрудные глаза под маской заволокло болью. «Всё будет хорошо», — заверила она самым утешающим лекарским голосом и потянулась дрожащей рукой к рукояти меча. «Но будет больновато, как комарик укусил». Без дальнейших предупреждений, Она вырвала из его груди меч. Тор дернулся, распахнув рот в беззвучном мучительном крике, а потом глаза у него закатились. «Тор? Тор!» — закричал Эрес. «Очнись! Кива, разбуди его!» «Лучше пусть остается без сознания», — сказала Кива. Ее руки покрывала кровь, хлещущая из раны. «Чтоб его!» Меч, кажется, задел артерию. «Ты должна ему помочь!» Срывающимся голосом взмолилась Ресс. «Кива, прошу тебя!» Кива отстраненно подивилась, что Ресс, которая заколола кучу солдат и вся была покрыта их ошметками, перепугалась при виде крови Торрелла. Она сказала, что он ее лучший друг. Кива невольно задумалась, не кроется ли тут нечто большее. «Ресс, возьми себя в руки!» тихо велела она. «И подвинься». Все это время Зулика смотрела на них, стоя рядом в немом ужасе. Но Киви было некогда утешать сестру. Вместо этого она закрыла глаза и призвала магию. Бабушка была права. Следовало научиться ею пользоваться, а не блокировать, прибегая к ней лишь в безвыходных ситуациях. Но сейчас не время сожалеть о прошлом. Кровь, а вместе с нею и жизнь брата утекали сквозь пальцы. «Пожалуйста», — прошептала Кива, не представляя, что делать, но пытаясь позвать свою силу. «Пожалуйста». И тут она почуяла ее. Покалывание в пальцах, жар в ладонях, поток силы, направляемый в смертельную рану чутьем, которое она так долго подавляла. Она открыла глаза и увидела, как знакомый золотой свет вливается в Торола, и кровь льется меньше и меньше, пока, наконец, совсем не останавливается, а кожа срастается. Он был бледен, губы синеватые. Он потерял опасно много крови. Но это его не убьет. Тор поправится, поняла Кива, когда магия стала иссекать, а золотой свет померк. Он выживет». У нее вырвался всхлип, и не её одно охватило облегчение. Раз отчаянно вцепилась в Торола. «Он...» «С ним все нормально», — слабо ответила Кива. Голова у нее вдруг закружилась. «Ему просто нужно отдохнуть». Как и Киве. Она чувствовала себя такой же изможденной после того, как исцелила Типа. Но тогда вокруг бушевал тюремный бунт, и времени вздремнусь не было. К сожалению, не имелось его и сейчас. Так что она переборола головокружение и подняла взгляд на сестру. Хотела успокоить Зулику, что с Тором все будет хорошо. Но Зулика на Киву не глядела. Ее взгляд был устремлен в угол склада. Кива с неприятным чувством медленно обернулась и посмотрела туда, куда и сестра, уже зная, что там обнаружит. Тип пришел в себя. И, судя по выражению его лица, все видел.